Глава 20. Во время уборки. На следующий день с рабочей одеждой в руке и из готовыми слизнями я сказал всем, что ухожу. Я пойду. Удачи. Береги себя, Рёма-сан. Постарайся изо всех сил. Мы тоже позаботимся обо всём. Когда все увидели, как я ухожу, я отправился в Гильзию. Когда я добрался до гильдии, то бы дошёл к девушке-секретарю, которая была вчера. Доброе утро. О, вы парень со вчерашнего дня. Рёма-кун, верно? Итак, вы здесь. Да, есть работа, которую я хотел бы взять. Да, я слышала об этом. Спасибо, что позаботились об этом. К сожалению, мы больше ничего не можем сделать. Тогда, пожалуйста, позаботьтесь о бумагах. Конечно, нет проблем. Возьмите этот письменный запрос с собой и отправляйтесь в Западный район. О, и возьмите это тоже. Это ключ к входу в помойные ямы. Пожалуйста, не потеряйте его. Конечно. Теперь, если вы извините меня, мирите себя. Я покинул Гильдию и отправился в западную часть города. Как мне и сказали, когда я добрался туда, то использовал ключ, чтобы открыть дверь на кирпичной сине. Внутри было небольшое помещение с кирпичными стенами и другой дверью. Я попытался закрыть первую дверь изнутри, но это было невозможно. Видимо, дверь была сделана таким образом, что она не запиралась изнутри. Тогда я просто оставил её открытой. Надев комбинезон и болотные сапоги, я открыл вход в помойные ямы. И тут же закрыл его. Я уверен, вы понимаете. После того, как это оставили гнить на несколько месяцев, запах уже достиг совершенно нового уровня. Запах был настолько сильным, что мои глаза заслезились. Огромная мусорная слизь, похоже, не возражала, поэтому я позволил ей идти первой и приказал ей расщепиться и разобраться с этой областью. Я ждал снаружи, пока слизь работала, но я просто не мог избавиться от шока из-за этого ужасного зловония. Когда я наконец успокоился, то приказал очищающей слизи смочить полотенце для рук дезодорирующей жидкостью. Затем я закрыл им рот. Мои глаза тоже страдали от запаха, поэтому я приказал очищающей слизи залезть мне на голову и закрыть мои глаза как пара очков. Тело очищающей слизи прозрачное, поэтому я всё вижу, несмотря на то, что она закрывает мне глаза. Очищающая слизь действительно полезна. Я вошёл в помойные ямы в полном обмундировании и спустился по лестнице в огромный подземный туннель, где с обеих сторон была грязь. Мусорные слизи радостно кишело в горах грязи. Между тем я сделал своё дело и смыл грязь со стены потолка с помощью туманного мытья, а затем разогрел оставшуюся воду своей изначальной электрической магией печь, чтобы продезинфицировать её. Там было действительно грязно, поэтому я сделал всё, что смог, чтобы очистить это всё. Кажется, что сработало. Поэтому я использовал идентифицировать на потолке, и то, что изначально было этим, нечистый потолок. Потолок усеян грязью. стал этим. Каменный потолок. Потолок одной из помойных ям в общественных туалетах города Гимуру. Он был очищен и продезинфицирован путём нагрева и теперь чист. Информация, которая появилась, изменилась с нечистого потолка на простой каменный потолок. Когда я взглянул на детали, то узнал, что мои попытки продезинфицировать его с помощью нагревания были эффективны. Тем не менее, я просто не могу не удивляться. Откуда появилась эта информация? Но опять же, мне никогда не давали неверной информации, поэтому я думаю, что сейчас мог бы просто воспользоваться ею. Мы продолжали вот так очищать всё это некоторое время, и через 5 часов нам наконец удалось очистить одну помойную яму. Но мы еще не закончили, и следующее событие заняло еще три часа, так как мусорная слизь съела достаточно, чтобы начать расщепляться на большее количество слизи. Я узнал это благодаря нашему контракту. К счастью, никто больше не придет сюда, так что слизь может спокойно расщепляться здесь. И учитывая, что есть еще 29 помойных ям, то чем больше слизи, тем лучше. Когда мусорная слизь закончила расщепление, их число достигло 1464-х. Раньше их было 730, но пара из них смогла дважды расщепиться, в результате чего их стало 4. Думаю, это просто показывает, сколько они ели вчера и сегодня. Осталось только сообщить в гильдию. Но в отличие от моей предыдущей жизни, меня никто не подгонял, поэтому я решил не торопиться и убедиться, что со мной и моими слизнями всё было в порядке. Ниже приведены навыки перед уборкой. Навыки: сопротивление болезни, уровень 5. Сопротивление яду, уровень 5. Чистота уровень 6. Дезадарирование уровень 6. Дезадарирующая жидкость уровень 4. Вонь уровень 4. Производить удобрение уровень 3. Прыжок уровень 2. Переваривание уровень 6. Всасывание уровень 3. Расщепление уровень 6. А теперь после. Навыки. Сопротивление болезни уровень 7. Сопротивление яду уровень 6. Чистота уровень 7. Желатерирование уровень 7. Желатерирующая жидкость уровень 5. Вонь уровень 6. Производить удобрение уровень 5. Прыжок уровень 3. Переваривание уровень 7. Всасывание уровень 3. Расщепление уровень 6. Уровни всех навыков, связанных с уборкой, повысились. Кроме того, сопротивление болезни выросло аж на 2 очка. Остальные тоже классные. Но поскольку выросло сопротивление болезни, я думаю, что это означает, что здесь есть что-то, что может вызвать болезнь. Другими словами... Я сейчас в горячей точке! Вы понимаете серьёзность этой ситуации? Я знаю, что такое грязное место, как это, должно быть связано с какими-то заболеваниями. Но дело в том, что у мусорной слизи было сопротивление болезни пятого уровня, которого, по словам мадам... Я спрашивал её ранее. «Достаточно, чтобы игнорировать болезни, угрожающие жизни». И всё же, это сопротивление болезни пятого уровня выросло на целых 2 очка. Мы сейчас говорим о уровне эпидемии. К счастью, мы смогли справиться с этим. Иначе всё стало бы совсем пло. Стоп. Может, это и в других помойных ямах? Это нехорошо, и это действительно нехорошо. Мне нужно сообщить людям как можно скорее. Нет, до этого мне необходимо продезинфицировать тебя. Будет не смешно, если я поставлю под угрозу весь город. Внезапный поворот событий заставил меня впасть в панику, но я сделал всё возможное, чтобы успокоиться, когда я шёл к входу. Затем я использовал идентифицировать на себе и на слезнях. К счастью, мы были в порядке. Когда мы вышли, я приказал очищающей слезе тщательно очистить меня, а затем я работал с мусорной слезью над очищением окружающей местности. Я использовал нейтральную магию идентифицировать на всех своих вещах и слизниках и, не увидев ничего плохого, вздохнул с облегчением. Поскольку всё было обозначено как чистое, это должно означать, что очищающая способность очищающей слизи и мусорной слизи эффективна. Я запер дверь и на всякий случай установил барьер сокрытия. Затем я поспешил в гильдию. Я привлёк много внимания по пути в гильдию, поскольку я сильно спешил, но это не имеет значения. Сейчас есть более насущная проблема. Мне нужно сообщить мастеру гильдии семьи Герцога как можно скорее. Я побежал в гильдию, но когда я почти был там, до меня внезапно дошло. Если я отправлюсь в гильдию в такой панике, и слух о пандемии случайно распространится, люди могут просто впасть в панику. Может быть, я должен сначала успокоиться и вести себя как обычный авантюрист? Когда я решил это, то перестал бежать и спокойно прошёл остаток пути в гильдию. Мой наряд привлекал внимание, как и ожидалось, и были даже те, кто тыкал в меня пальцами и смеялся, но я всё это проигнорировал и пошёл к секретарю. Сейчас мне время беспокоиться о том, что я объект для насмешек. Я уже был в отчаянии, просто не давая панике отобразиться на своём лице. «Извините. О, Рёма-кун! Что с нарядом? Вы выглядите странно. Это рабочая одежда для уборки. Как вам?» Выглядит хорошо, не так ли? Легко передвигаться, и не приходится беспокоиться о том, чтобы не испачкаться. На самом деле, всё это трудно загрязнить, даже если пройти через болото. Теперь, когда вы упомянули об этом, окружающие люди кивнули, и были даже те, кто проявил интерес. Кстати, я закончил свою работу на сегодня, и есть кое-что, что я хотел бы сообщить мастеру Кирити. Возможно ли сделать это сейчас? Э, мастер Одилтье. Могу я увидеть мастера Тельсия? Есть кое-что, о чём я хочу с ним поговорить. В самом деле? Ну, конечно, но сейчас там гости, так что вам, возможно, придётся подождать. Без проблем. Секретарь вошла внутрь, а через некоторое время вернулась. Похоже, я могу встретиться с ним быстрее. Повезло. Но прежде чем мы дошли до офиса мастера Гильдии, секретарь предупредила меня. Кстати, в комнате мастера Гильдии находятся действительно потрясающие люди, поэтому убедитесь, что не скажете ничего грубого. Ладно. Я думаю, что беспокоиться не о чем, так как это вы, но на всякий случай. Ладно. Благодарю. Я буду осторожен. Когда мы добрались до офиса мастера Гильдии, секретарь постучала и позвала. Извините, Я привела Рюму-кун. Ходите. Мы вошли в комнату, когда услышали мастера гильдии. Внутри были мастер гильдии, четыре члена семьи Джамиль и Сивасу. Рюму-кун, хорошая работа. Почему все здесь? Мы пришли услышать историю, которую ты нам вчера рассказал от мастера гильдии. Мы также мобилизовали охранников для сбора информации. Понятно. Неожиданно, но это хорошо. Так что? Что случилось? У меня есть важная информация, о которой мне нужно поделиться. Что случилось? И что с этой одеждой? Вчерашняя корзина – это одно, но я чувствую, что твоя одежда становится всё более уникальной с каждым днём. Это рабочая одежда, которую я создал для уборки. Она сделана для того, чтобы быть функциональной, поэтому она не особо эстетична. Кроме этого, я чистил одну из помойных ям общественного туалета сегодня. Это было немного напористо, но я вернул тему курсу. Когда мастер Гильдия и семья герцога заметили, насколько я серьёзен, они тоже стали серьёзными. Хорошо, мы говорили о нём вчера. Что с ним? Я использую для уборки водную магию мусорную слизь. Мусорная слизь это слизь, которая есть в фекалиях животных и гнилое мясо, а также обладает навыками очистки. Вот как я всё чищу. Никогда раньше не слышал об этой слизи, но я понимаю, что ты можешь убирать с её помощью. Хорошо, теперь к делу. Отбросы грязные, поэтому, естественно, места с большим количеством грязи, как правило, становятся местами размножения болезней. Чтобы справиться с этим, у мусорной слизи есть навык сопротивления болезни. И только вчера у моей мусорной слизи был уровень сопротивления болезни 5, но после очистки помойной ямы сегодня этот уровень подскочил до 7. Как только я сказал это, в комнате раздались шокированные голоса. Что? Это правда? Да. Можно предположить, что в помойных ямах в настоящее время находится болезнь, достаточно страшная, чтобы повысить пятый уровень навыка сопротивления болезни, аж на целых 2 очка. К счастью, я заметил это прежде, чем потечь помойные ямы, поэтому я смог очистить себя и все свои вещи тем же навыком. Я использовал нейтральную магию идентифицировать, чтобы вы были уверены, что я чист. Я также проверил вход и окрестности, и всё было чистым. Я также принял некоторые контрмеры, чтобы предотвратить распространение болезни. И чтобы быть в безопасности, я также закрыл вход и даже поднял барьер сокрытия. Понятно, ты молодец. Но всё же Я не могу поверить, что там действительно находится домен болезни. Мастер Гильди, к счастью, моя слизь может очищать помойные ямы, поэтому я предлагаю запретить другим входить, пока я не закончу всё очищать. Я думаю, было бы так же разумно, чтобы кто-то был на стороже, просто для того, чтобы быть вдвойне безопасным. Давай сделаем это. Но неужели ты действительно планируешь работать, несмотря на то, что знаешь, что там скрывается чума? Они же всё равно очищающие слизни. Рёма-кун, почему бы тебе просто не приказать им очищать и оставить их? Это слишком опасно, очищать чуму. Мы можем собрать людей, чтобы они разобрались с этим, так что... Все пытались остановить меня, но я действительно должен сам разобраться с этим. В конце концов, я могу это сделать. Было бы неверно оставлять это другим, несмотря на это. К сожалению, сами слезней не могут выполнять свою работу. В местах, куда трудно добраться, как стена или потолок, есть грязь. Поэтому, если я не избавлюсь от неё с помощью одного заклинания, то Чума просто заразит эту область снова. Я рад, что вы беспокоитесь обо мне, но, пожалуйста, оставьте это мне. Кроме того, иначе многим людям придётся входить и выходить. Это повысит вероятность того, что кто-то случайно принесёт Чуму с собой. В этот момент гораздо выгоднее оставить всё только мне и моим слизням. Я буду в порядке, правда. Я знаю, что это может сделать и кто-то другой, но будет безопаснее, если я сам позабочусь об этом. Сказав это, я достал свою статусную доску и показал им четыре навыка, чтобы убедить их. Если я не буду использовать это мошенничество сейчас, то когда я вообще буду их использовать? Здоровье: уровень 7. Повышенная энергия: уровень 3. Суперрегенерация, уровень 3. Повышенная выносливость, уровень 6. Когда я показал им это, все были потрясены, особенно Мастер Гилти. Что уровень здоровья 7 это навык, который защищает от всего вредного для здоровья. На этом уровне вероятность того, что я заболею, несомненно ниже, чем у кого-либо ещё. И даже если я заболею, повышенная энергия уровня 3 и суперрегенерация уровня 3 резко увеличат мои шансы на выживание. Повышенная выносливость тоже будет полезна, так как позволит мне работать несколько дней без сна, позволяя работе продвигаться намного быстрее. Я сомневаюсь, что вы найдёте кого-нибудь более квалифицированного, чем я. Как вы думаете? Комнату заполнила тишина, и все были безмолвны. Но это было не из-за того, что в моих словах была логика, а из-за их эмоций. Ведь им было трудно меня отпустить. Из-за этого все выглядело так, будто съели муху. Тишина продолжалась некоторое время, пока Рейнбокс Ома не нарушил молчание. Ты безусловно квалифицирован. Извини, что попросил тебя сделать что-то настолько опасное. Пожалуйста, позаботься об этом. Рейнбах сам поднялся со своего места и глубоко поклонился мне. Оставьте это мне. Я думаю, было бы хуже, если бы ребёнок заболел, но со всеми этими навыками ты вероятно будешь в порядке. Рёма, я найду того, кто будет стоять на страже. Я выберу кого-нибудь с сопротивлением болезней и того, кто умеет держать язык за зубами. Когда будешь работать, постарайся не привлекать внимания. Да. К счастью, общественный туалет сделан прочно, поэтому болезнь, похоже, пока не распространилась. Хорошо, что мы смогли заметить это заранее. Было бы ужасно, если бы чума распространилась. Кстати, очищающая слизь тоже была в помойных ямах, но их навык сопротивления болезни не повысился, поэтому можно с уверенностью предположить, что чума не воздушная. Всё, возможно, будет хорошо, когда всё будет очищено. Воздушная? Воздушная? Они не знают, если подумать, в этом мире есть магические лекарства, которых нет на земле, и они говорили о существовании демона болезни какое-то время. Я знаю, что эта болезнь просто из-за вируса, но даже Япония так не лечилась от кори, поэтому, возможно, они просто отстают в медицинских знаниях. Болезни могут распространяться на большую группу людей, верно? Но ну, мы называем такое заболевание инфекцией, и метод распространения болезни варьируется. Иногда он распространяется как яд, то я боюсь, чтобы человек выпил его или употребил, а другие могут распространяться просто путём вдыхания. Мы называем такие воздушными инфекциями. В таком случае заболевание будет быстро распространяться, и справиться с ним будет трудно. К счастью, на этот раз это не так, поскольку уровень навыка сопротивления болезни очищающей слизи не повысился. Болезнь, присутствующая в помойных ямах, Скорее всего, та, которую мы называем «инфекцией передаваемой через контакт», что означает, что она требует прямого контакта. Кому-то придётся прикоснуться к заражённому объекту, затем прикоснуться к пище или напитку, чтобы заразить его, а затем съесть или выпить, чтобы заразиться. Конечно, можно скушать непосредственно этот объект и заразиться. В любом случае, это то, что мы называем «орально передающейся инфекцией». Благодаря общественному туалету, грязь немедленно попадает в омойные ямы, Поэтому шансы коснуться их равны нулю. Если я постараюсь не вынести чуму с собой, всё должно быть хорошо. Между прочим, я не специалист, поэтому вся информация, которую я сейчас сказал, является базовой. Знайте, я не доктор. Но это действительно здравый смысл на земле. Тем не менее, я рад, что это не воздушная инфекция. Я знаю, что беспокоишь сам по себе, но я так счастлив, что у меня есть мусорная слизь. Если бы не слизь, то я не знаю, что бы я делал. Если бы я жёг грязь, то болезнь бы распространилась через дым. Мы также должны были бы подготовить много дезинфицирующих средств. Если подумать об этом, я вроде даже не видел, что тут продаются дезинфицирующие средства. После этих слов ты говоришь, что это базовая информация? Я даже не слышал об этом. Аримакун, я? Нет, все здесь тоже так думают. Откуда ты узнала об этом? Как я и ожидала, они ничего не знали о болезнях. Я учился у своей бабушки. Бабушка всегда изучала медицину, поэтому она много знала о болезнях. А, но было бы лучше сказать, что я кое-что узнавал то тут, то там болтаясь с ней. Я не был учеником официально. Пока что этого было достаточно, чтобы все поняли. Хотя кажется, что они не собирались углубляться в это, и они быстро начали говорить о том, что мы будем делать после этого. После обсуждения было решено, что я вернусь завтра, поэтому я вернулся с четырьмя членами семьи Джамиль в наше жильё. Я не был абсолютно уверен, что я ничего не распространяю, поэтому предложил сменить свою гостиницу после возвращения, но все семеро, включая служанок, решительно отказались от моего предложения. Я понимаю их причины, но что они будут делать, если я всё-таки заражён? По крайней мере, они должны поместить меня куда-нибудь, где меня можно будет легко контролировать и разобраться, когда это будет необходимо. Я сказал им, что они должны сделать по крайней мере это. В конце концов, Элиа и мадам начали ругать меня и плакать. В конце концов, я сдался, но я был счастлив, что обо мне так заботятся.